Хочется быть веселым и жизнерадостным, остроумным и элегантным. Хочется, чтобы работа не только давала средства к существованию, но и чтобы найти средства еще можно было существовать. Поэтому, если уже есть кооперативная цена, надо, чтобы была кооперативная зарплата. Хочется, чтобы отечественная продукция вызывала радость не у наших врагов, Чтобы на Жигули можно было заработать, а не только нахалтурить. Что еще мягко сказано? Хочется, чтобы инженера не тянуло в официанты, а официанта не тянуло в карман инженера. Хочется, чтобы, наконец, прекратили строить экспериментальные дома. Пусть те, для кого их строят, поживут в обычных. Вот это будет эксперимент. И чтобы все самое лучшее детям, и спецкурорты, и спецпайки, и спецмагазины, раз пока мы не можем это всем, так чтобы это детям, а не временно заслуженным родителям, и их детям, и детям их детей. И чтобы не всегда, если руководитель дожил до 70, то уж обязательно герой социалистического труда. Возраст это еще не подвиг. Поэтому хочется, чтобы в партию принимали... Не по очереди, а по убеждениям. Хочется в свой отпуск, за свои деньги, хоть в Крым, хоть в Индию, и не по телевизору, а лично! Хватит смотреть на мир глазами Сенкевича! И чтобы по жизни с песней, а не с 20 килограммами макулатуры, и с рюкзаком в поход, а не по магазинам, и чтобы в магазинах было видно, что икру мечут не только кабачки, и чтобы не все, что выпускается, было в томатном соусе. В общем, хочется зайти и купить то, что нужно, а не то, что выбросили, и чтобы за это тебя не оскорбили, не послали туда, откуда еще никто никогда не возвращался. Хочется постричься. Красивые без очереди. И чтобы без очереди хоть что-нибудь, чтобы вопрос, кто последний, просто некому было задавать. Чтобы по ночам спать, а не ходить отмечаться. И чтобы в ресторане, чтобы в ресторане вкусно и дешево. Но чтобы дешево, это не обязательно сердит. За что же на нас так Общий Общепит, это же общественное питание, а не общее питание. Хочется, чтобы не надо было самого себя предупреждать, не пей общикибитовского кофе, козленочком станешь. Хочется, чтобы не надо было на каждом шагу предъявлять паспорт и заполнять анкеты, чтобы мы прекратили, наконец, беспрестанно друг другу доказывать, что мы не верблюды, и что верблюды не мы. Хочется очень, и хочется, чтобы это было скорее, ну если не сегодня, так завтра. Ну не завтра, так послезавтра, но очень хочется, очень, единственное, чего не хочется, это хоть чего-нибудь для этого сделать.